Артемьев снова накинул на плечи плащ-палатку и с непокрытой головой вышел из избы вслед за Сенцовым. «На старую квартиру все же зайди», — посоветовал Артемьев, уже стоя около своего Виллиса, с которым отправлял Сенцова в штаб армии. И Сенцов, услышав это, подумал, что старая квартира и для самого Павла как запасная позиция. Может быть, иногда все же приходит в голову, что не уживется он со своей надеждой. Калашников обратился Артемьев к водителю. Во-первых, не гоните. Ночь темная, лес и встречное движение машин с боеприпасами. Во-вторых, на выезде из леса развилку быстрее проскакивайте. Они там бьют по ночам. Вчера полуторку прямым попаданием разбили. Это он сказал уже не водителю, а Сенцову, и, повернувшись к водителю, спросил. — Понятно? Все понятно, товарищ полковник. Тогда езжайте, — приказал Артемьев. Обниматься с Сенцовым не стал, но руку стиснул крепко и долго не отпускал. Отпустил лишь, когда Сенцов стал садиться в Виллис. И когда Виллис уже тронулся, все еще стоял, глядя ему вслед. Глава девятая. Вручишь командующему, а помимо письма сам дай почувствовать, что ждем его. Способен на это? Полагаю, способен, сказал Захаров, отдавая письмо Сенцову. Подумали, будет рад тебя видеть. Слыхал от него, как ты с ним в трудный час не по долгу службы, а по своей воле остался. В этих самых местах было так. «Было. Значит, если захочет, есть что вспомнить вместе с тобой там на отдыхе?» Захаров усмехнулся. «Когда-нибудь все только и делать будем, что войну вспоминать». И снова стал серьезным. «Нам отсюда не видать, насколько он здоров. Вопрос деликатный. И торопить не вправе, и поторопить возникло желание». Вот и ориентируйся между тем и другим. Больше Захаров ничего не сказал и отправил Сенцова к начальнику штаба. Генерал Бойко тоже передал свою записку для Серпилина в запечатанном конверте. На ощупь у него записка была короткая, в один листик. «Узнаете в оперативном отделе утреннюю обстановку и доложите ее командующему. Карту взять разрешаю» но без обстановки. Доложите на память. Кроме того, для сведения командующего, Бойко понизил голос, хотя в хате не было никого, кроме них двоих, приказал сообщить Серпилину ту самую последнюю армейскую новость, которая еще не была отражена на штабных картах. Сенцов ждал, что за этим последует обычное «выполняйте», но Бойко молча посмотрел на него, добавил. «На вопросы командующего отвечайте правдиво, без прикрас и домыслов, в пределах собственной осведомленности». Сказал так, словно заранее дал выговор. Имелась у него такая привычка заглядывать в будущее. А после всего этого была дорога до Москвы, занявшая больше времени, чем сначала думали. И резина оказалась лысая. И запаска тоже старая, пришлось три раза качать и клеить, и одна рессора по дороге полетела. А под конец сел аккумулятор. Ехали на буксире, пока не завелся мотор. Сенцов считал, что раз он повез письмо командующему, то машину дадут хорошую, можно, не проверяя, сесть и ехать. И ошибся. По дороге от водителя выяснил, что у командира армейского автобата был свой расчет. Послал в Москву собственный видавший виды Виллис, на котором давно требовалось сменить и резину, и аккумулятор, и задний мост, и еще что-то. И дал водителю записку в Москву к своему фронтовому другу, начальнику ремзавода. По этой записке, за то время, что Виллис пробудет в Москве, на нем должны были заменить все, что только можно – и вернуть на фронт новеньким. А до Москвы считалось и на таком, как есть можно добраться. Майор из оперативного отдела не велика птица. Это, конечно, верно. Но все же, учитывая поручение, с каким ехал Сенцов, командир их армейского автобата был нахал и основывался на тройном расчете. Авось доедут, а не доедут, авось не доложит, а если и доложит, авось обойдется. Сенцова тревожило, что они не поспевают в Москву даже к восьми утра, к подъему там, в Архангельском, когда приказано явиться к Серпилину. В конце концов, хотя и выбившись из сил, они все же среди ночи добрались до последнего перед Москвой КПП, И по просьбе водителя, свернув с дороги в лесок, как мертвые, проспали там три часа прямо в машине. Зато вкатили в Москву ясным солнечным утром. На большой полянке поливали мостовую, как в мирное время. Только дворниками были теперь одни женщины. А потом увидели с каменного моста Кремль, стоявший, как и стоял. И хотя Сенцов не раз слышал, что за всю войну на Кремль так и не дали упасть ни одной немецкой бомбе, все-таки вид Кремля, продолжавшего стоять целым и невредимым, заставил его вспомнить, как 7 ноября 1941 года он в последний раз был здесь, в Москве. Стоял в строю на Красной площади и сквозь все гуще сыпавшийся снег смотрел на мавзолей и на Сталина а после парада проходил под уклон вниз, мимо Спасских ворот, а потом по набережной, а потом по Большой Полянке и дальше через Церпуховскую площадь на фронт, навстречу наступавшим на Москву немцам. На улице Горького уже не поливали, кончили. Асфальт был сильно побит за войну, но от еще не просохшей воды все равно казался свежим. Сенцов остановил Виллис на углу, напротив центрального телеграфа, и перешел улицу. На телеграфе было немного народу, но в этот ранний час работали не все окошечки, и Сенцову пришлось переждать несколько человек, прежде чем очередь дошла до него. Сидевшая за окошечком худая девушка, с такой длинной цеплячей шеей, что жалко было смотреть, Долго, как спросонок, думала, прежде чем ответить на его вопрос, за сколько часов могут доставить в Ташкент телеграмму-молнию. Потом сказала, что за шесть часов должны доставить. «Должны доставить или доставить?» — спросил Сенцов. Она страдальчески пожала плечами, словно не понимая, для чего он мучает ее такими вопросами и опять не сразу ответила, что, наверное, доставит. «А вы с оплаченным ответом молнии принимаете?» «Принимаем». «А за сколько она туда дойдет, если дать обратный адрес сюда к вам до востребования?»